Запись в блоге с фотографиями полуголого блондинчика взорвала сеть. Фото распространилось по интернету со скоростью мирового поветрия. А уж какие были комментарии! Часть фанаток мне дико завидовала, часть называла полнейшей идиоткой за то, что я упустила шанс окунуться в океан любви. Впрочем, первые вступили в дискуссию со вторыми, поскольку не верили, что я в этот самый океан не окунулась. Скорее в спор вмешались третьи, которые сочли подобной публикации провокацией и постановкой. В результате все дискуссии скатились к старому доброму скандалу с переходом на личности. Создавалось впечатление, будто людей хлебом не корми, а дай повод оскорбить друг друга. Проверила почту, дала короткое интервью порталу Звёздные порты, о существовании которого раньше даже знать не знала. Ответила Линси и Алише. Последний для развлечения скинула все сделанные вечером фотографии и с чувством выполненного долга смыла грим и уснула. С каждым днем мне спалось все лучше и лучше, а потому проснулась отдохнувшая и в великолепном настроении. О чем там пел Макнамара? Доставать белый флаг? Это ему скоро понадобится белый флаг. Но не факт, что я так просто отстану, даже после того, как он сдастся. от нашей игры вышачи на новый уровень. Я стала получать необыкновенное наслаждение. А уж вспоминая губы и нежные руки блондинчика, вообще хотелось ух, отбросить мысли: "Это он будет ползать у моих ног". Но никак, ни наоборот. Я, Лира Элисон, и не бегаю за мужиками, тем более теми, которые не соответствуют моим требованиям. Хотя для объективности стоит отметить, что плюсик за головокружительные ласки, он заслужил. Когда вспомнило, что я в Испании, сегодня выходной, и весь день можно провести так, как хочу, на губах появилась сияющая улыбка. Я потянулась, сделала зарядку и распахнула шторы. Солнце, несмотря на раннее утро, лениво заливало округу жидким золотом. Хотелось петь кружиться и радоваться жизни. Отцу назначили день операции, для которой достаточно денег. У меня свидание с Макномарой в Барселоне, а после мы с Дюком пойдём на пляж загорать, купаться и фотографироваться. Неужели всё это действительно происходит со мной? Вдохновение било ключом. В голове кружились слова, которые складывались в рифмы и одновременно ложились на музыку. Я немедля взяла листок и ручку, скрупулезно фиксируя все, что диктует воображение. Через сорок минут передо мной лежала новая песня. Прежде процесс никогда не был настолько быстрым. Новое творение мне понравилось и не терпелось поскорее его отрепетировать. Я привела себя в порядок, позавтракала испанским омлетом, кофе и шоколадным кексом, проверила почту. Наконец, получила долгожданное письмо от мамы. Дорогая! Пересылаю тебе материалы, присланные Ханной. Надеюсь, они помогут в твоём расследовании. Целую, мама. То, что содержалось в письме, повергло меня в глубокие раздумья. Ханна написала, что ворон это сакральный символ во многих современных религиях, но чаще всего он упоминается в мифологии и связывается с древними богами. Ворон представляет собой связь между небом и землёй. между мирами мёртвых и живых, между потусторонним миром и нашим, женщина исследовала знак, что я выслала в связке с вырванным сердцем и вороном, как символом, и сделала предположение, что действуют последователи культа богини Мараны. Древние транганцы верили в богиню возмездия Марану, именно к ней прибегали моля о мести, защите, заступничестве и воздании по заслугам. Считалось, если кто-то находил мёртвого ворона возле своего дома, то он приговорён. В зависимости от того, что было с вороном, то и ждало хозяев дома. Богиня жестокая, но справедливая, карала всех по-разному. На кого-то насылала слепоту, на кого-то безумие, кого-то сживала сосвитом. Но чаще всего к ней обращались жёны в связи с неверностью мужа и девицы, лишённые чести, дабы богиня покарала мужчину. Судя по материалам Ханны, мужчин карать любимое занятие богини. Она предпочитала делать их импотентами, однако некоторых проклинала самыми страшными проклятиями, о которых, впрочем, кроме того, что они были поистине ужасными, ничего до наших дней не дошло. Я всегда с уважением относилась к мифологии, но в то, что когда-то действительно существовали боги, верила в слабо. А вот в ревнивых женщин, способных обратиться к бабкам-гадалкам, ведьмам, богиням возмездия, да хоть черту лысому, верила. Да еще как. За время копания в грязном белье политиков нагляделась такого сполна. Не удивлюсь, если среди ревнивец найдется какая-нибудь выпускница или студентка факультета древностей, которая мнит себя этой самой мрааной или ее последовательницей, калечит в урнов и подсовывает конкуренткам Страх ради до да жути для. Впрочем, одно не давало покоя сущность пентаграммы. Ханна написала, что символ в том виде, что я прислала, нигде не встречается. Отдельно его элементы можно расшифровать как: раскрытие врат в иные миры, предупреждение об опасности, любовь и проклятие. Ещё она написала о цифровой составляющей. Женщина предположила, что это либо послание на непонятном языке, либо само проклятие. Для расшифровки, если такова и возможно, ей потребуется время. А по поводу отсутствующего сердца ворона вердикт был однозначный. Лишение любви, лишение души, лишение чего-то самого ценного. Прочитав письмо несколько раз, изучив биографию богини Мороанны, В стиле её поведения, сотни вся всё собственными наблюдениями и мыслями, я сделал однозначный вывод: кто-то из фаворита Краина совершенно лишился ума и хочет заполучить звезду во что бы то ни стало, в связи с чем устраняет конкуренток. Способ, конечно, мягко говоря, странный, но это уже ниточка. Если проверить, кто из девушек и где учился или учится, то можно выйти на потенциального запугивателя. Хотя ни одна из фавориток не кажется мне подходящей для подобных зверств. Всё же убить птицу и достать её сердце не так просто, как может показаться. Для этого нужно либо самому быть бессердечным, либо иметь айозное психологическое расстройство. А все расстройства, что я с ходу диагностировал у претенденток на место в постели Макнамары это передозировка силикона и недостаток мозгов. ни первое, ни второе преступлением, к сожалению, не является. Закрыв крышку ноутбука, потёрла переносицу. От просмотренного стало несколько не по себе, и чтобы вернуть хорошее расположение духа, я взяла текст и ноты новой песни и решила отправиться в репетиционный зал. Возможно, удастся немного позаниматься. Но удивительное дело, Либо сенсации так и липнут ко мне, либо в силу журналистского чутьёя я удивительнейшим образом оказываюсь в нужное время и в нужном месте. Знаменитая интуиция Элесон. Из коридора донёсся пронзительный женский крик. Не думая, выглянула из номера, вспомнила, что без грима, вернулась обратно, наспех нацепила парик, бесформенное платье и выскочила в коридор. Кричавшая уже скрылась в номере 4. Нимея для подошла ближе и дёрнула за ручку. Открыто, не дожидаясь приглашения, толкнула дверь и сошла внутрь. Макнамара прижимал к себе одну из фавориток и гладил её по волосам. Прямо напротив входа на журнальном столике был распластан чёрный ворон без сердца. "А вот тебе и ревнивые фаворитки. Привека. Поэтому уехал", заливая слезами и трясясь, как осенний лист, прохрипела женщина. Блондин молчал и напряжённо наблюдал за мной. А я что? Просто рассматривала ворона, не забыв перевернуть его. На спине, как и в первом случае, имелись символы в круге. Прислушиваясь к разговору, делала фотографии. Благо, никто мне не мешал. "Ура, я прошу. Унилики мне. Я заслуживаю правды". "Да, Хонти. Теперь и тебе придётся вернуться домой". "Из-за этого?" Блондинка отстранилась и вытерла слёзы. Это становится опасным. Я не хочу рисковать ни одной из вас. Это было бы жестоко и глупо с моей стороны. Ты получишь свои деньги и даже больше. За моральный вред и молчание. Я позову кого-нибудь, чтобы прибрали здесь и помогли тебе собрать вещи. Ну, Рай, я тебя не оставлю. Меня не пугает какой-то ворон. Она посмотрела в мою сторону, затем на птицу, снова на меня. А ты что здесь делаешь? «Ну, не ты ли подкинула сюда эту мерзость? Вы с ней даже похожи. Обе такие же страшные и бессердечные». Вместо ответа с ироничной ухмылкой глянула на блондина. Подобным выпадом я уже привыкла. И дело даже не в блоге, в котором меня поливают изрядные порции навоза после каждого нового поста. Я и раньше о себе много нелестного слышал. А кому понравится, когда твои грязные деревшки становятся достоянием общественности и поводом к возбуждению уголовных дел? Вот то-то и оно. Лира, ни я, ни Клод не диктовали, о чем тебе следует писать, но это...» Мужчина явно подбирал слова. «Брось, Райан. Я видела первого ворона. И у меня даже есть фото». Одно дело выкладывать в сети твои пикантные фотографии, а другое непроверенную информацию о загадочном событии, сути которой я пока не поняла. Не просветишь, Хонди, дорогая, иди к Луни. Мне с госпожой Элисон необходимо побеседовать. Госпожой Элисон, проводя блондинку задумчивым взглядом, я обратилась к мужчине. "Да, Макнамара, побеседовать и есть о чём. Что здесь происходит? И даже не смей отшучиваться, я не идиотка". Непонятные инъекции, зомбирование фанатов, у которых глаза наливаются безумной зеленью от твоих песен. Мёртвые птицы с непонятными символами. Вместо ответа Райн подошёл к ворону и, перевернув, внимательно рассмотрел символ. Я ещё успею тщательно изучить его на фото, но даже первичный осмотр показал, что в этот раз имеются некоторые отличия. Понимая, что ответа на поставленный вопрос не добьюсь, решила зайти с другой стороны. Понимаю. Возможно, прозвучит глупо, но среди твоих фавориток есть археологи, специалисты по древностям или историки, возможно, не знаю, фанатки мифологии. Лира, положив птицу на место и отряхнув ладони Раен, словно отчеканил моё имя, как отбойным молотком ударил. Я плачу тебе хорошие деньги, чтобы ты развлекалась, создавала ажиотаж вокруг моей персоны. Делала фото кроме тех, что ты сделала вчера ночью. Я был в твоем блоге выше всяких похвал. Но есть вещи, в которые тебе лучше не совать свой нос. Да что ты, по-моему, вокруг твоей персоны будет нехилый ажиотаж, если дать этой истории ход. Мужчина стиснул челюсти и подошел ко мне почти вплотную. Но ты не станешь этого делать. Меня буквально мдал у жаром, словно я зашла в морозный день с улицы в парилку. Но будто вот же испарина проступила. Макнамара, казалось, горел заживо. Будет проще, если мы вместе разберёмся в ситуации, иначе, когда история выйдет в свет, а она выйдет, как только я разберусь во всём. Тебе может не понравиться то, что я раскопаю. Предлагаешь кинуть тебе кость, чтобы ты не нашла скелет, которому она принадлежала? А, значит, есть скелет. Загорелась. Радуюсь тому, как Блондин сам себя выдал. Он знает, что означает Ворон. Возможно, даже знает, кто их подбрасывает. Знает и покрывает этого человека. Великолепно. Большего не нужно. Я сама его отощу. Твои глаза снова карие. Блондин с таким интересом разглядывал моё лицо, что я испугалась. Вдруг узнает меня. А ведь у нас вроде как встреча через пару часов. Линзе надела или сняла? «Мне пора искать скелетов!» Резко развернулась и быстрым шагом, больше похожим на бег, направилась к себе. «Идиотка! Когда-нибудь в попыхах точно проколюсь!»